Отряд — хвостоколообразные, дазиатиформес. К плоским рыбам, — говорит Геснер, причисляют хвостокола, самого ядовитого животного из всех морских рыб. У него гладкая кожа, без чешуи, а посередине хвоста, похожего на хвост крысы, находится острый крючок или стрела толщиной в палец или полфута. На конце этого хвоста вырастают еще два маленьких крючочка. Стрела во всю длину усеяна маленькими крючочками, так что ее трудно вытащить из раны. Поэтому, когда хвостокол проколет какую-нибудь рыбу, он уже не отпускает ее, а тянет за собой, как на удочке. Своей стрелой или крючком он колет и отравляет самым опасным ядом все до чего дотронется. Ядовитый скат защищается и сражается своей стрелой. Ранит иногда даже рыбаков или других людей, которые неосторожно дотронутся до него. Он так хитер, что его трудно поймать, потому что он зарывается в ил, не ест ни одной рыбы, не умертвив ее предварительно своим ядом. Так пишет «Опион». Укол этих животных так опасен и ядовит, что человек, которого они поранят, умирает от отравления в сильных мучениях, если ему тотчас не окажут медицинскую помощь. Если же в ствол молодого зеленеющего дерева вонзится эта ядовитая стрела, то оно тотчас высыхает. Еще в нынешнее время многие рыбаки утверждают, что хвостоколы впускают яд в рану, сделанную их страшным оружием. Как болезненны и опасны могут быть эти раны, видно из описания путешествия Шомбурка. Среди бесчисленных пород рыб, населяющих такуту, хвостоколы самые многочисленные. Они так глубоко зарываются своим плоским телом в песок и литину, что остаются свободными одни глаза. Таким образом, они скрываются от взоров даже в самой прозрачной воде. Если же кто-нибудь, по несчастью, наступит на хитрое животное, то рыба с такой яростью направляет свой хвост против нарушителя своего спокойствия, что стрела его наносит самые ужасные раны, причиняющие не только судороги, но и смерть. Так как наши индейцы хорошо знают эти свойства опасных животных, то всякий раз, когда им приходится переносить лодки через мели, они исследуют дно багром или палкой. Несмотря на эту предосторожность, один из наших индейцев был два раза ранен такой рыбой в ступню. Почувствовав себя раненым, несчастный индеец направился шатаясь к песочной мели, упал на землю и стал кататься в ужасных страданиях, кусая губы, однако не испустил при этом ни одного крика, не проронил ни одной слезы. В то время как мы были заняты раненым и старались по возможности облегчить его страдания, наше внимание было отвлечено страшным криком другого индейца, который тоже, как оказалось, был ранен хвостоколом. Мальчик не обладал еще достаточной твердостью, чтобы подавить в себе всякое выражение боли С пронзительными криками бросился он на землю, зарыл лицо и голову в песок, даже стал грызть его зубами. Я никогда не видел таких судорог, даже у человека, одержимого падучей болезнью. Хотя оба индейца ранены были только в ступню и в пятку, они чувствовали сильнейшие боли в паху, в области сердца и под мышками. Если у старого индейца... Судороги проявлялись с большой силой. То у мальчика они достигли таких размеров, что мы могли опасаться самых печальных последствий. Высосав и обмыв раны, мы перевязали их и стали беспрестанно прикладывать припарки из жидко сваренных зерен кассавы. Признаки болезни имеют большое сходство с теми, которыми сопровождаются укусы змей. Один крепкий и здоровый работник который незадолго до нашего отъезда из Демарары был ранен хвостоколом, скоро умер в страшнейших судорогах. Ввиду подобных случаев Шомбург начинает тоже склоняться к мысли, что хвостокол действительно ядовит, между тем, как другие наблюдатели утверждают, что только особенное устройство оружия этой рыбы делает нанесенные им раны такими мучительными, и вызывает общее расстройство нервной системы. Многие думают, что стальная игла, заостренная наподобие оружия хвостокола и впущенная в тело с такой же силой, причинит не менее сильную боль и такие же болезненные явления. Однако Шомбург, и согласные с ним наблюдатели, все-таки правы. Без сомнения, уже само свойство раны с разорванными краями причиняет большие страдания, Так как главная и глава вооружена еще по бокам маленькими крючочками, раны же, нанесенные большими видами, бывают длиной более 20 сантиметров. Но припадки, которыми страдают раненые, такого свойства, что их, как сказано, выше, можно объяснить только отравой, попавшей в кровь посредством укола. Впрочем, крючок этот, от времени до времени, возобновляется то есть отбрасывается как ядовитые зубы змей и заменяются другим, близстоящим и вновь выросшим. Семейства хвостоколовые или скаты-хвостоколы, да хвостоколы образуют семейство, распространенное преимущественно в тропических морях, но встречающееся также и в различных внутренних водах, Все принадлежащие к нему рыбы имеют вид скатов, но их очень длинный тонкий хвост не имеет бокового кожестого придатка и верхнего плавника. На хвосте находятся одна или несколько игл, вооруженных зубами. В Атлантическом, Индийском и Тихом океанах, до Японии и около Европейских берегов, до Южных берегов Англии, Живет морской кот, или обыкновенный хвостокол, Азиатис пастинака, о злодеяниях которого сообщают еще древние писатели. Рыба эта имеет 1 метр в длину и 5-6 килограммов веса. Сверху она желтовато-черная, а с нижней стороны грязновато-белая. По словам Кауча, он любит лежать на песчаном грунте, близ морского берега, летом охотно перекочевывает в неглубокие места, откуда почти вся вода убывает во время мелководья, и здесь гоняется за мелкими рыбами, раками и мягкотелыми. Способ его защиты доказывает, что он вполне осознает, каким опасным оружием он владеет. Пойманный или испуганный, он имеет обыкновение Закидывать свой длинный гибкий хвост вокруг предмета, прикасающегося к его телу, глубоко вонзает свой шип в рану или просто ударяет врага хвостом. Все наблюдатели утверждают, что хвостокол весьма ловко попадает иглой в намеченную заранее цель. Рыбаки знают это отлично и стараются не дотрагиваться до него, пока он еще жив. Примечание — Длина иглы крупных хвостоколов достигает 30 сантиметров и более. Сила удара хвоста у этих рыб настолько велика, что с легкостью пробивает кожаную обувь. При ранении иглой в рану попадает и ядовитый секрет, который токсичен и вызывает сильное болезненные ощущения рвоту параличи. Своё страшное оружие Хвостокол использует для самообороны. Печень хвостокола, как и многих других скатов и акул, содержит большое количество жира, до 60%. Поэтому в тех местах, где хвостокол образует большие скопления, ведется его промысел. Конец примечания. Мясо его жирно, жестко, пахнет ворванью, и весьма неприятно на вкус. Несмотря на это, оно все-таки иногда употребляется в пищу, из печени вытапливают ворвань, а шип американские индейцы используют как наконечник стрелы. Семейство орляковые скаты милео В верхних морях теплого и умеренного пояса живет обыкновенный скат орляк. Миллиобатис акуила – рыба, имеющая 1,5 метра ширины и от 8 до 12 килограммов веса, но достигающая, как говорят иногда, огромных размеров и 200-300 килограммов веса. Цвет его тела сверху темно-бурый, по бокам немного светлее, снизу грязно-белый. Большие выпуклые глаза имеют серо-зеленую радужную оболочку и черные зрачки. По образу жизни Скатерляк, по-видимому, мало отличается от хвостокола. Разве только плавает быстрее и искуснее последнего? Примечание: Скаторляк довольно хорошо плавает, взмахивая своими большими грудными плавниками, как крыльями. Конец примечания. Раны, которые он наносит своим шипом, считаются также очень опасными. В Италии закон запрещает приносить на рынок подобную рыбу, не удалив предварительно иглу. Мясо его ест только простой народ, но печень подается как лакомство у богатых людей. Семейство мантовое. Мобилидая. Вероятно, древним уже был известен Средиземноморский рогач мобуля-мобула. Примечание. Ширина этого ската, обитающего в тропических водах, превышает 5 метров, а вес 1 тонна. Эти рыбы встречаются небольшими группами в толще воды. Они способны быстро плавать, взмахивая своими огромными плавниками-крыльями. Выставив вперед короткие головные плавники, рожки, они направляются их помощью поток воды, несущий мелких рыбешек или плавающих ракообразных прямо в рот. Конец примечания. Длина его достигает одного полутора метров без хвоста, который в три раза длиннее туловища и головы вместе взятых. Вес — по-видимому не превышает 25 килограммов. Цвет сверху темно-бурый, по бокам зеленоватый, внизу белый, придатки на плавниках черноватые. Скат подобного вида, найденный тоже в Средиземном море, имел 2 метра длины, 4 метра ширины и весил 600 килограммов. Его грудные плавники были дугообразны, хвостовой шип имел вид стрелы. Третий экземпляр, добытый из того же моря, был более трех метров длины и весил 600 килограммов. «Рисо», — по-видимому, несколько раз наблюдал рогачей. По его словам, они летом приближаются к берегам. По крайней мере, в июле их ловят чаще всего. Итальянцы, вследствие того, что у этих рыб есть рога, называют их телятами, а большие экземпляры — коровами. Оба пола соединяются, по-видимому, на известное время и выказывают друг другу некоторую привязанность. Когда однажды самка попала в сеть, самец целых два дня держался около нее, от времени до времени приближался к сеточной стенке и пытался то здесь, то там сквозь нее — проникнуть. Два дня спустя его нашли мертвым в том же отделении сети, в котором была поймана его подруга. Пища их состоит преимущественно из головоногих и разных рыб. Отряд гнюсообразные или электрические скаты торпединиформас. Семейство гнюсовые или электрические скаты дая Мраморный или обыкновенный электрический скат торпедо мармората С давних пор известная нам рыба достигает полутора метров длины, немного менее метра ширины и 25-30 килограммов веса. С верхней стороны она покрыта бурыми, буроватыми и беловатыми жилками, так что преобладает то один, то другой оттенок. В сочинениях писателей часто упоминается гнюс. Фигура его тоже нередко изображена на различных сосудах. Можно почти наверняка сказать, что и образ жизни этой рыбы древним грекам и римлянам также хорошо был известен, как и нам. Они даже придавали большое значение ее электрическим органам, хотя не были в состоянии объяснить их. «Эти рыбы, — говорит гаснер В тенистых и илистых местах или лужах около моря плавают медленно и лениво, помогая себе двумя задними плавниками. На зиму они закапываются в морское дно. У самки электрического ската внутри тела развиваются мягкие яйца, после чего она родит живых детенышей. При виде малейшей опасности рыба забирает своих детенышей в пасть и не выпускает, пока опасность не минует. Хотя мраморные скаты по своей природе медленны и ленивы, но та же природа наделила их особым искусством и силой, вследствие которых они могут добыть себе самую быструю рыбу. Все, до чего они дотрагиваются, тотчас становится сонным, вялым, неподвижным, одним словом, замирает — По этой причине скаты лежат на дне моря неподвижно, будто мертвые, и все рыбы, которые к ним приближаются или дотрагиваются до них в воде или в другом месте, или даже плавают около них, становятся сонными, усталыми, неподвижными или даже умирают. Эту силу выказывают они не только относительно рыб и морских животных, но и относительно людей – в сети которых они иногда попадают, потому что сила эта переносится веревкой и сетью к телу людей, и они поневоле принуждены бросать удочку и сети. Рыбаки хорошо знают это свойство мраморного ската, почему никогда не дотрагиваются до него. Если же тронуть его рукой, а в особенности ранить или сжать его, то рука не имеет, становится холодной, теряет всякую чувствительность. Даже вода, до которой он дотрагивается, проникается испускаемым им ядом и может повредить или усыпить. Точно так же, если дотронуться до него длинным прутом, палкой или копьем, то яд проникает через дерево в руку человека. Однако эта сила действует только пока рыбы живы, так как мертвые они вполне безопасны и даже годны в пищу. Если же при отливе подобная рыба останется на берегу и старается прыжками достичь воды, а неопытный мальчик неосторожно дотронется до нее, чтобы помешать ее прыжкам, то он тотчас почувствует дрожание в ногах, так как прикосновение к скату причиняет не только онемение членов, но и сильную дрожь в них. Весьма понятно, что в старые времена, когда люди были склонны ко всему чудесному, животные, так сильно и непонятно действующие на организм, должны были неминуемо попасть в так называемую медицинскую науку. Тогдашние доктора рассказывали о врачебной силе этих рыб такие вещи, какие в настоящее время можно встретить разве только в воззваниях каких-нибудь знахарей и шарлатанов. Примечание. Действительно, свойство скатов производить таинственные удары было известно уже в древности. В те времена считалось, что удары скатов имеют целебное действие и помогают избавиться от некоторых болезней, в первую очередь нервных. Конец примечания. Электрический орган этой рыбы можно сравнить с гальванической или электрической батареей. Примечание. Многие великие физики прошлого использовали электрических скатов для своих экспериментов. Фарадею первому удалось доказать, что электричество вырабатывается в тканях тела скатов и что по своим свойствам оно такое же, как и электричество, получаемое другими известными в то время способами гальваническое, электростатическое. Конец примечания. Действие его, правда, слабее, чем действие электрического органа гимнота, но все-таки довольно болезненно. Если скат ослабит себя предварительно частыми ударами своего снаряда, то когда его вынимают из воды, ощущают только легкую дрожь. Удары особенно сильны под водой и тем чувствительнее, чем обширнее площадь, которая касается животное. Скат наносит удары совершенно сознательно, и, раздразнив, можно заставить его повторить их несколько раз подряд. Маленькие животные бывают совершенно оглушены или даже убиты, но даже сильные мужчины, по словам Гюнтера, могут быть оглушены или сброшены ударом больших рыб, так что купающиеся люди должны быть очень осторожны. Таким образом, электрический аппарат служит скатом для добывания пищи, или для защиты против более сильных хищников. Впрочем, я не считаю нужным описывать все опыты вышеупомянутых естествоиспытателей, потому что все, что нам известно об электрических батареях, относится и к этим рыбам, и будет подробно оговорено при описании электрического угря. Примечание. В отличие от пресноводных электрических рыб, электрического угря или электрического сама, электрические разряды у ската имеют небольшое напряжение, 40-60 вольт, но большую силу тока до 50-60 ампер, мощность отдельных разрядов достигает 1 киловатта. Конец примечания. Все известные нам электрические скаты родят живых детенышей от 8 до 10-14 штук за раз. При совокуплении, как уже древним было известно, они поворачиваются друг к другу брюшной стороной. Яйца развиваются почти одновременно в яйцеводах, которые проходят несколько криво по обеим сторонам нижней части живота, соединяются над серединой желудка, проходят по нижней части тела и на конце замыкаются двойными клапанами. Древние писатели сообщают, что мать в минуты опасности забирает своих детей в пасть. Однако новейшие наблюдатели не подтверждают это сообщение. Для домашнего обихода электрические скаты не имеют никакого значения и даже не составляют предмета регулярной ловли.